Глава 23. Потерянный рай. Разыскивается за воровство, похищение и убийство. Телла не могла оторвать глаз от изображения, но при этом не была уверена, хочет ли верить тому, что видит. После стольких лет размышлений о судьбе своей матери, она, наконец, приблизилась к ответу на один из своих неразрешимых вопросов. Однако это был не тот ответ, на который она надеялась. Ее мать оказалась Воровкой, похитительницей, убийцей, преступницей. Телли с трудом верилась в то, что значилось на плакате. Мама, которую она знала, была совсем другой, и все же, как написал в письме Джекс, причина, по которой вам не удавалось найти ее самостоятельно, заключается в том, что Полома не настоящее ее имя. Настоящее имя ее матери — Парадайз, что означает «рай», Исходство, изображенное на плакате женщины с поломой, неоспоримо. Оно заключалось не только в одинаковом овале лица или густых темных волосах, но в очаровательном загадочном изгибе губ, который Телла, взрослея, снова и снова пыталась повторить. Большие глаза женщины характерно сужались к уголкам, как воплощение идеального баланса ума и вдумчивости – Телла испытала укол зависти, когда поняла, что мама не только выглядит почти в точности, как Скарлет, но и кажется едва ли не ровесницей своей старшей дочери. Знала ли об этом Скарлет? Не поэтому ли отказывалась даже упоминать об их матери? «Что ты можешь рассказать мне о потерянном рае?» — обратилась Телла к Айка. Она была особенной. Художница плавно скользнула к портрету и провела пальцем без колец по щеке Парадайз. «До сих пор я никогда не обращала внимания, что она очень похожа на твою сестру Скарлет, хотя Парадайз была гораздо, гораздо смелее. Что еще тебе о ней известно? О твоей сестре или о Парадайз? О Парадайз, конечно. Сестру свою я знаю лучше, чем она сама». Темные глаза Айка вспыхнули знакомым блеском. Со своей заколдованной записной книжкой эта девушка и стереограф сама оказалась волшебной и достаточно хитрой, чтобы быть Мойрой. Или, может, Айка и есть легенда? Вот было бы замечательно, если бы великий магистр Караваля оказался женщиной. «Я расскажу все, что знаю, но сначала хочу получить за это плату. Даже не надейся умыкнуть хотя бы день моей жизни», — тут же предупредила Телла. «Вообще-то ты не в том положении, чтобы торговаться, если хочешь узнать правду о Парадайз. Она исчезла почти 18 лет назад, так что большинство людей ее уже не помнит. «Ну а я происхожу из длинной череды рассказчиков». Телла пожала плечами, как будто это заявление не произвело на нее впечатления. Хотя в голове накрепко засела одна единственная мысль, вытеснившая все прочие. «Восемнадцать лет! Восемнадцать лет! Восемнадцать лет! Почти восемнадцать лет назад поженились ее родители». Телла знала об этом, потому что после того, как мать пропала, она искала информацию, где та жила, прежде чем стать женой губернатора Дрании, но ничего не обнаружила. А все потому, что она пыталась найти женщину по имени Полома. А Полома до прибытия на Тризду была преступницей Парадайз, потерянным раем. Итак, Джекс говорил правду об имени ее матери. От осознания того, что она знала мать только половину своей жизни – Телле всегда было горько. Она чувствовала себя ограбленной. Теперь же ей стало казаться, что она вообще никогда ее по-настоящему не знала. «Бесплатно я тебе больше ничего не скажу», — предупредила Айка. «Если хочешь услышать остальную часть истории, то должна будешь отдать мне кое-что взамен. Не волнуйся, я не стану красть ни единого дня твоей жизни». «Чего же ты в таком случае хочешь?» Айка склонила голову на бок, так что ее длинные черные волосы упали на плечо и, казалось, глубоко задумалась. Караваль — это мир, сотканный из фантазий, и иногда тем из нас, кто всегда живет в нем, становится трудно различать, что реально, а что нет. Большинство ни за что не признается, однако все мы жаждем настоящего. Она сделала паузу, как будто собиралась добавить что-то еще, но затем, похоже, передумала. Все, чего я хочу от тебя сегодня, это получить частичку чего-то реального. Например, какое-то твое воспоминание. Выражайся конкретнее. Мне в самом деле интересно узнать о своей матери, но я не хочу благодаря тебе позабыть собственное имя, например». «О подобном я и не помышляла», — воскликнула Айка, сверкнув своими темными глазами. «Отличная идея, вообще-то, но я приберегу ее для другого раза». «Сегодня вечером я хотела бы получить оставшееся у тебя последние воспоминание о твоей матери». Телла отпрянула инстинктивно, резко шагнув назад. «Нет, никаких воспоминаний о ней ты от меня не дождешься». «А ты тогда не дождешься никаких сведений о потерянном рае?» В унисон ей ответила Айка. «Неужели ты не можешь удовольствоваться другим воспоминаниям?» «Ты назвала Парадайс своей матерью. Я хочу понять, почему». «Я никогда ее так не называла». — возразила Телла. — Именно что называла. Ты сказала, что тебе было бы интересно узнать о ней. И поскольку история это по моей части, в моих силах поведать тебе все, что ты хочешь знать. Так что либо ты отдашь мне последние воспоминания о своей матери, либо ищи себе другого знатока. Телла не была готова отказаться ни от каких воспоминаний о паломе. Их и так было слишком мало. И потому они ценились на вес золота. Но если, как сказал Армандо, нужно чем-то пожертвовать, то пусть это будет воспоминание о прошлом, которое, возможно, позволит Телле создать будущее воспоминание со своей матерью. Да и самой ей будет лучше, если она вычеркнет из памяти эту картину. С тех пор, как Телла нашла колоду карт в комнате своей матери, они преследовали ее, и она никак не могла отделаться от навязчивого вопроса, что было бы, если бы она никогда не перевернула карту с принцем Сердец или Девой Смерти. Исчезла бы ее мать, если бы Дева Смерти не предсказала подобное. Могла ли сама Телла влюбиться в кого-нибудь, не выпадя ей принц Сердец? «Так и быть», — наконец решилась она. «Разрешаю тебе забрать последнее воспоминание, которое у меня осталось о моей матери». «Великолепно!» Айка скользнула к стоящему в задней части помещения рабочему столу, пожалуй, излишне поспешно, что лишь усилило беспокойство Теллы. И открыла свою заколдованную записную книжку на чистой пергаментной странице. «Все, что нужно сделать, это положить ладонь на страницу», «Некоторым людям этот процесс действительно нравится, поскольку зачастую воспоминания отягощают нас куда больше, чем мы осознаем. Даже не пытайся убедить меня, что делаешь мне одолжение». Телла прижала руку к сморщенной бумаге и почувствовала под ладонью тепло. Похожие ощущение она испытывала всякий раз, когда прикасалась к араклу, за исключением того, что это тепло распространялось за пределы ее ладони. Оно поднималось вверх по руке к шее, окутывая все ее существо, подобно тающему маслу, и приятно кружило голову. «Книге нужно получить доступ к твоей памяти, прежде чем она сможет забрать воспоминания», — пояснила Айка, но теперь ее голос звучал издалека, как будто с другого конца очень длинного коридора. Глаза Теллы закрылись, а когда она открыла их снова, оказалось, что находится в волшебных покоях своей матери на Тризде. Сама Полома сидела на полу, напротив нее, более четкая, чем когда-либо в воспоминаниях Теллы. От нее пахло плюмерией. Телла считала, что давно позабыла этот запах. После исчезновения Поломы по приказу отца, эти цветы объявили в его имении под запретом, и Телла не вспоминала о них в течение многих лет, до нынешнего момента. Теперь же ей захотелось обнять мать и раствориться в ее аромате, чтобы никогда больше его не забывать. Но это было всего лишь воспоминание, и Телла не могла изменить его, как бы сильно ни не хотела. Несколькими мгновениями ранее мать заставила маленькую Теллу поклясться, что та никогда больше не прикоснется к колоде судьбы. Телла ожидала, что Айка заберет именно это воспоминание, но происходило что-то еще. Те давние события оказались запрятанными так глубоко в памяти, что растворились среди прочих. Она забыла, как мать взяла ее за руки, приподняв крошечные пальчики, чтобы получше рассмотреть перстень с опалом, который Телла только что забрала украдкой. «А что тут у нас такое?» — спросила Полома. «Я собиралась положить его обратно», — заверила Телла. «Нет, моя милая, ты должна оставить его у себя и очень-очень беречь». С этими словами она поцеловала пальцы дочери, как будто скрепляя официальную передачу персня. Мама всегда запечатывала события поцелуями, а Телла впоследствии совсем позабыла об этом. — А теперь, — прошептала Полома, я расскажу тебе секрет о картах, которые только что спрятала. Изображенные на них Мойры некогда правили на земле. Но делали они это со злостью и жестокостью. Развлечения ради они частенько заключали невинных людей в игральные карты. И освободить несчастных могли лишь сами Мойры, если только... Нет. Телла отчаянно пыталась удержать воспоминания, когда оно начало расплываться у нее перед глазами. Кожа матери из смуглой сделалась полупрозрачной, а ее губы произносили слова, которые Телла больше не могла слышать. «Нет, нет, нет, я обязательно нужно узнать, что говорила мама». Именно этот ответ она так долго искала. Она не знала, что собиралась поведать ей мать, но была уверена, что это жизненно важно. Телла попыталась вцепиться в воспоминание, вонзить в него пальцы, но чем усерднее боролась, чтобы удержать его, тем темнее оно становилось и в конечном итоге превратилось в дым и рассеялось в воздухе. Открыв глаза, Телла не почувствовала, что скинула тяжесть с плеч. Наоборот, возникло ощущение, словно она что-то потеряла. Как будто ее ударили ножом, но крови не было. И вроде бы ничего не пропало. Воспоминание, которое, как она ожидала, заберет Айка, никуда не делось. И хотя она была готова расстаться с ним, испытала облегчение от того, что оно не исчезло. С другой стороны, она заподозрила, что Айка украла у нее нечто куда более ценное.